Нам понадобилось целых два часа, чтобы проделать несколько футов до подножия барьера. Затем, обогнув скалу, имевшую вид стены, мы вышли на ровную площадку у самого основания ледяной и скалистой стены и увидели перед собой темное отверстие пещеры. На нас пахнуло удушливое зловоние. Оглянувшись кругом, Тувандин остановился, и у него вырвалось удивленное восклицание. «Клянусь!» редками воскликнул он. «Я никогда не думал, что мне придется своими глазами убедиться в действительности мифических пещер Кориона. Если это они, то мы нашли путь сквозь ледяной барьер». Древние летописи первых историков Барсума, такие древние, что мы считали их мифами, передают о великом переселении желтой расы под давлением зеленых полчищ. Это случилось в то время, когда высохли океаны, и господствующие расы были изгнаны из их крепостей и городов. Летописи рассказывают о странствиях остатков некогда сильных желтых племен, преследуемых на каждом шагу, пока, наконец, они не нашли путь через северную ледяную стену к плодородной долине у полюса. У входа в подземный проход, который вел их в убежище, произошла великая битва – Желтые оказались победителями. Они завалили пещеры, по которым можно было проникнуть на их новую родину целыми горами трупов зеленых и желтых людей, чтобы зловоние удержало их врагов от дальнейшего преследования. Из того самого давно прошедшего дня все умершие этой мифической страны относятся в пещеры Кориона, чтобы и в смерти служить родине, и ограждать ее от нашествия неприятеля. Легенда гласит, что сюда сносятся все отбросы, все, что подвержено гниению и может увеличить страшное зловоние. Смерть на каждом шагу подстерегает путника, решившегося проникнуть в эти пещеры. В них логовище свирепых аптов. Это страшная дорога, но это единственная дорога, которая ведет к нашей цели. «Ты, значит, уверен, что мы нашли дорогу к стране желтых людей?» — воскликнул я. «Насколько можно быть уверенным, руководствуясь только древней легенды ответил он мне. «Но смотри, как каждая деталь здесь совпадает с преданием о желтой расе!» «Если это правда, дай бог, чтобы это было правдой!» — сказал я. то мы, быть может, откроем тайну исчезновения Тардас Морса, Джедака Гелиума, и его сына Морса Каяка. Ни одно место на Барсуме, кроме этого, не осталось неисследованным многочисленными экспедициями в течение двух лет. Последние вести, которые пришли от них, говорили, что они искали моего сына Картериса где-то на севере. В это время мы дошли до входа в пещеру, и, переступив ее порог, я перестал удивляться, что ужас этого пути остановили в древности зеленых кочевников. Пласт скелетов достигал человеческого роста на полу первой пещеры, а над ним лежала гниющая масса разлагающегося мяса, сквозь которую апты пробили себе дорогу к отверстию во вторую пещеру. Зловонные запахи были так сильны и осязаемы под низкими сводами, что хотелось взять мечи и прорубить себе дорогу к свежему воздуху. — Разве может человек дышать этим смрадом и не умереть? — спросил Тувандин, задыхаясь.